Глава двадцать первая Мар успел подхватить принца Ютиса, прежде чем тот повалился на землю. Точнее, на камни, которыми был вымощен двор моего графского замка. — А где принц Каритер? — До меня только сейчас дошло, что его нет с нами, а портал уже закрылся. — Мстит! — услышала тихий смешок Ютиса, которого Мар уже потащил в сторону замка. Ясно. Мордобоем занимается. Ац, давай к принцу. Не дай бог пострадает. Распорядилась и тоже устремилась к замку. Если честно, то не сразу заметила офигевшего стражника, охранявшего вход вместо моей официальной прописки. А потому чуть не затоптала. В последний момент шарахнулась немного в сторону. Суриза! Гаркнула, едва вступила внутрь. Коля! Позвала еще громче. «Чего, хозяюшка?» — послышался голос из стены. «Коль, восстанавливающий отвар приготовь!» — приказала. «От опять кого-то в дом притащила!» Позади послышался шум. Оглянувшись, с удивлением увидела лежащего на земле стражника. Хм, нервный какой! «Люба!» — Суриза налетела на меня, едва я подошла к большой гостиной, куда мар уволок брата Олты. «Ты как здесь? Школа?» «Я случайно», — ответно обняла Демоницу. «У нас тут новый член рода образовался. Принц драконов. Его вылечить надо. И пусть Хаддерин что-нибудь приготовит вкусное. Подготовьте еще одну комнату и одежду для принца». «Да, конечно». Демоница подхватила юбки и побежала в сторону кухни. Я же, кивнув спускающемуся по лестнице Иртышу, вошла в гостиную. Мар уже занимался больным, расположив его на диване. Отлично. Я закатала рукава костюма для занятий магией и, обработав руки огнем, оттеснила драконенка в сторону. «Что нашел?» – спросила, начав сканирование наложением рук. «Принц Ютис следил за моими действиями из-под ресниц. На большее у него сил не хватало. Обезвоживание, сердца бьются неровно» и без того густая кровь стала совсем вязкой. Принялся отчитываться мой подопечный. И я кивнула. обезбурила места гематом и порезов. Явно рарматом нанесли увечья, но ну, ничего. Сейчас все срастим и оздоровим. Управилась я за пять минут. «Держи, хозяюшка!» Николай вышел из стены со стороны кухни и поставил на стол отвар. «Ик!» — ответил брат Олты, увидев все ее действия. Даже глаза полностью открыл. — Чаво, Ик! — проворчал Домовой. — Пона тащут в дом, кого попало, а потом Ик. Ты б, хозяюшка, потом за ими вилки пересчитала. — Его высочество принц Ютис останется здесь жить, — предупредила духа. — Помоги, пожалуйста, Суризе подготовить для него комнаты. Домовой тут же покачал рыжей головой. «Хозяюшка, а может его сразу испепелить? А то ходят тут некоторые, топчут!» — предложил добрый Коля. «Нельзя!» — строго запретила. «Если всех испепелять, кого ж потом допрашивать?» Приподняла я бровь, уже понимая, кто тут всех злодеев в округе извел. «Это я не подумал!» — кивнул Николай и скрылся в стене, в противоположной. «Что это было?» взвизгнул мой пациент пытаясь подняться однако мар придержал его за плечо это моя головная боль была призналась честно одна из ваше высочества отварчик выитьите на меня бросили подозрительный взгляд коля не отравит не уверен пробормотал мужчина но кружку взял и даже отпил немного М -м -м", простонал распробовав и осушил тару в два глотка. Я забрала кружку и присмотрелась к оживающему на глазах дракону. Мар, попроси Суризу, чтобы принесли обед сюда, попросила. Драконёнок кивнул и вышел из гостиной. Отлично. Я набрала воздуху в грудь, чтобы задать один единственный вопрос, но принц опередил меня. Леди, что вы хотели узнать у меня? Склонил он голову набок. Я села в кресло, стоящее рядом с диваном. «Я бы хотела узнать, кто еще работает на вашего отца. Это очень важно». Добавила, увидев, как он открыл рот, чтобы ответить. «Меня они впервые пытаются похитить. И под удар может попасть и Олта. Я этого не хочу. Ваша сестра сейчас осталась в школе, а это значит, что тот, кто отправил меня в ту тюрьму, сейчас находится где-то неподалеку от нее». Молодой мужчина кивнул, давая понять, что осознал всю серьезность ситуации. «Леди, во-первых, я хотел бы отблагодарить вас за спасение». Я чуть улыбнулась, принимая благодарность. «Далее, я бы хотел как можно быстрее перейти в ваш род. Не беспокойтесь, я не беден и смогу внести свою долю в вашу графскую казну. Долю Олты я также перешлю сюда». Он задумчиво на меня смотрел. «Олта, думаю, будет рада», — согласилась я. «Мне-то от их денег ни жарко, ни холодно». «Хорошо», — криво усмехнулся он. «По поводу отца. Я мало что знаю, лишь несколько обрывков фраз. Пару имен. Я сообщу их принцу демонов. Мне пришлось согласиться. У Каритера я потом сама постараюсь все выпытать. Это если он сегодня не пострадает схватки с драконьим головнюком». «Ладно, отца я к нему отправила так, чтоб пострадать он не должен». Суриза сама принесла поднос с едой и даже умудрилась поклониться с ним в руках. «Какие прекрасные леди живут в вашем замке!» пробормотал Юсти, глядя на поднос. «А где Паур?» — спросила я у демоницы, когда дракон отвлекся на еду. «Охотится вместе с оборотнями». У нас тут еще одно селение неподалеку от замка образовалось. Все хотят работу за деньги от графини, — хмыкнула она. Я хихикнула, но тут же обернулась, услышав, как принц подавился и закашлялся. — Вы платите смердам, живущим на вашей земле? — сдавленно спросил он. — Смердам? — поморщилась я. — Нет, там же оборотни живут. — Чем дальше, тем интереснее. Непонятно, кому пожаловался дракон. «Люб!» — меня отвлек, заглянувший в гостиную Иртыш. «С тобой леди Ютина хочет поговорить!» «Кто?» — не поняла я. «Человеческая девушка, у которой ребенок погиб», — напомнила мне Суриза. «Ой, блин, совсем из головы вылетело, что здесь еще кто-то живет!» «Зови сюда!» — махнула рукой. «Принца драконов я оставлять одного пока не хотела. А ну, как учудит чего!» Или Коля к нему явится и всю мою работу испортит? Сейчас Иртыш быстро скрылся за дверью. Я же протяжно выдохнула. В школу я сегодня так и не попала. Надо будет потом у Олты лекции переписать. И принца дождаться тоже необходимо. Так как до школы добраться я могу только с его помощью. Не на Марьи же лететь. Леди! Дверь открылась, и в комнату вошла уже знакомая мне девушка вот только вид ее на сей раз внушал здоровый оптимизм миленькая такая без гематом то присела в реверансе голову опустила вставай уже устало сказала я что то я вымоталась за сегодняшний нервный день она послушно выпрямилась и подняла голову леди я хотела бы выразить ты это не я вякнула это поднявшийся с дивана принц драконов завопил Ютина перевела на него взгляд, побледнела, пошатнулась и начала оседать на пол, обморочно закатив глаза. Дракон метнулся к ней, успев подхватить на руки у самого пола. У самого него тут же появились силы на то, чтобы перетащить страдалицу на диван. Приплыли. — Это что сейчас было? — спросила, откинувшись на спинку кресла. ютис не сводя жадного взгляда с девушки, неопределенно дернул плечом. «Это Ютина», — и замолчал. «Я знаю», — хмыкнула, даже не пытаясь подойти к ним. «Девушку сейчас бесполезно в чувство приводить, в то время, пока источник ее такого состояния сидит рядом с ней. Я хочу узнать, почему она отключилась при виде вас, ваше драконье высочество». Брат Олты поморщился, но все же решил поведать печальную историю. «Я готов был купить ее для себя, в жены». Но отец был против того, чтобы в семье появилось человечка. Он заставил ее родителей продать ее одному из своих советников. Ютис скрипнул зубами. Все это он сделал втайне от меня. Найти мне ее больше не удалось. Плохо искал, процедила я сквозь зубы и стащила с его подноса сухарик. Есть уже хотелось сильно пока грызла ни в чем не повинный черствый хлебец, принялась думать. Сомнений не было, что тогда осенью Олта Ютина узнала. Потому и кинулась за мной, когда я пошла рыскать по дому покойного муженька девушки. И от мордобоя пыталась остановить, понимая, что таскотина весьма влиятельна. Только вмешательство моего принца в весь этот процесс никто не предвидел. Тфу, ситуёвина! — Ты издеваешься, да? — гаркнула в потолок, «Надеюсь, что тот, кто меня сюда послал, сейчас это слышит. И что я теперь должна делать со всем этим балаганом?» «Люба?» — нервно позвала меня Суриза, явно обеспокоенная состоянием моего здоровья. «Нормально все, переживу. Коль, принеси еще две кружки отвара. Один успокоительный, другой восстанавливающий», — распорядилась. «Момент», — ответила стена. «Хорошо, что я заранее приготовил». Раздалось удаляющееся ворчание. Да, кто кто-то тут без не расслабился и сейчас ведет себя точно так же». Я тряхнула головой и уставилась на приходящую в себя Ютину. Она тихо застонала, поморщилась и приоткрыла глаза. Непонимающе осмотрелась и, заметив сидящего рядом с ней Ютиса, побледнела еще больше. «Не надо!» — прошептала она и попыталась вжаться в угол дивана, подобрав ноги. — Она вас боится. Я догрызла сухарик, стряхнула с ладони крошки и поднялась на ноги. — Привет! — обратилась я к испуганной девушке. Она чуть заторможенно перевела взгляд с дракона на меня. «Леди — Леди! И снова приклеилась взглядом к раздраженно выдохнувшему мужчине. — Ваше Высочество, выйдете распорядилась. Нет. — покачал он головой. — Выйди, — прищурилась. — Она тебя боится. А ты тут непонятно, что из себя строишь. Решила разговаривать с ним так же, как с Олтой. — Но... — растерялся он. — Усыплю! — прошипела. — Рррр! — получила в ответ. Однако дракон поднялся и неуверенно двинулся к двери. — Хозяюшка, я тварь принес! — услышала голос Коля. Повернувшись, узрела на столике две кружки. Успокоительный отвар узнала сразу по характерному запаху. Взяла кружку и протянула Ютине. «Пей — Пей! Она дрожащими пальцами вцепилась в посуду и послушно сделала глоток. Я же взялась за восстанавливающий отвар. — Чувствую, силы мне сегодня еще понадобятся. Успокоилась, — участливо спросила я, когда допила полезный напиток. «Да, — Да-да! Неуверенно кивнула девушка, подозрительно смотрящая на закрывшуюся за принцем драконов дверь. — А откуда он здесь? — От отца сбежал, — поделилась я, — и теперь собирается жить в моем замке. Я прямо увидела, как волосы девушки стали дыбом, как у кошки приподнялись у корней. — Жить здесь? — пискнула она, и ее затрясло. Я вздохнула. «Если хочешь, можешь его убить», — пожала плечом. «А как еще бороться с такой шоковой реакцией?» Ютина тут же перестала трястись. «Убить?» Она посмотрела на меня, как на ненормальную. Благо, стоящая рядом Суриза знала меня достаточно хорошо, чтобы спокойно отреагировать на такие слова. Демониться даже подыграла мне. «Если он тебе не нравится, можем и убить». Я спрятала улыбку, чтобы не выдать себя. — Это же принц драконов! — пискнула Ютина. — И что? Принцем больше, принцем меньше, — развела руками. — Если ты его так боишься. — Я не боюсь! — девушка тут же вскочила на ноги. — Я просто не ожидала увидеть кого-то из моей прошлой жизни. Думала, что с драконами больше не встречусь. Я подозрительно посмотрела на нее. — У меня здесь четыре дракона на постоянке живут. — напомнила ей. — Но это же ваши драконы, они вас слушаются! Нервно дернулась она. — Господи, как все запущено-то! Вот вроде бы рабовладения нет, но однако ж... — Этот тоже будет слушаться. Он сегодня же вступит в мой род. — Суриза, нужно подготовить бумаги. Я подпишу, а ты отправишь их к королю. Обратилась к демонице. — Хорошо, — кивнула та и быстро вышла из гостиной. Я снова повернулась к Ютине. «Чего ты так боишься этого дракона? Он же вроде адекватный», — хмуро спросила девушку. «Просто если я узнаю, что он делал в отношении нее что-то непотребное, выпну из замка на все четыре стороны. Пусть летит куда хочет. Нафиг мне тут всякие насильники не нужны. Я просто... Он на меня всегда так странно смотрел, аж мурашки по коже». — сбивчиво пояснила она. — И все? — прищурившись, спросила ее. Ютина кивнула. — Я его не боюсь, просто... Она рвано выдохнула. — Он же меня в свой гарем захочет! — всхлипнула она, помотав головой. — У него есть гарем? У меня глаза на лоб полезли. — Не знаю. Ютина шумно высморкалась. — Ладно, узнаем, — решила я. «А если гарема нет, ты разрешишь ему за собой ухаживать?» Спросила, чтобы сразу все узнать. Девушка резко подняла лицо и посмотрела на меня. «Как ухаживать?» Я мысленно застонала, так как была уверена, что брат Олты от этой девочки не отступится и на что угодно пойдет, чтобы ее себе отжать со всеми потрохами. Никакого гарема я ему, конечно, не разрешу, но и он не сдастся. Судя по Олте, они там все, да нельзя упрямые. А у девушки тут явно психологическая травма на всю жизнь. И опыт будет ей говорить о том, что все мужики козлы, особенно если драконы. И я, в случае чего, буду на ее стороне, потому что она слабее. А я уже видела ее на краю жизни и совсем не хочу, чтобы что-то такое повторилось вновь. «Он будет дарить тебе цветы и подарки», — попыталась объяснить я ей. «Зачем?» — недоумевающе спросила она. «Капец! Неужели я так же выглядела, когда все вокруг меня к принцу подталкивали? Хотя наивность не порог. Если ей в жизни ничего мужчины не дарили, как она должна на это реагировать?» «Ясно», — кивнула я. «Постарайся от него сильно не шарахаться» вы к его присутствию, а там посмотрим». Ютина медленно кивнула. «Я попробую». «Отлично!» Я поднялась на ноги и почувствовала, как в животе заурчало. «Блин, некогда пока поесть, дел куча. Если я сейчас же не поговорю с Ютисом, боюсь, он наворотит дел. Отдохни пока здесь». Я прошла к двери и открыла ее. Стоящий за ней дракон тут же подался вперед, чтобы войти в гостиную. «Стоять!» – прошипела и захлопнула дверь, едва вышла. «Сейчас ты идешь за мной, и мы обговариваем твое дальнейшее пребывание в замке, а особенно твое поведение». «Я вообще-то принц. Здесь королевство демонов, и ты находишься в моем замке, так что привыкай». Осадила я его и отправилась в кабинет Суриза. Дракон Панура поплелся за мной. И то и дело оглядывался на дверь гостиной. Ничего, переживет полчаса позора. Суриза? Я вошла в кабинет демоницы. Она как раз писала что-то на листе. «Нам с принцем Ютисом нужно поговорить наедине». Кажется, моя главная помощница сразу поняла, в чем дело. Она лукаво улыбнулась мне и встала из-за стола. «Конечно, леди Любовь!» И вышла из небольшой комнаты. Я обошла стол и уселась в кресло. Брат олты и плюхнулся в кресло напротив и в ожидании уставился на меня немигающим взглядом. «Итак, что ты хочешь от Ютины?» — спросила Немешкая. Мужчина хмыкнул. «Для женщины с такой защитой ты очень властная и прямолинейная». Другая бы расслабилась и радовалась жизни и богатству, которое ей принес на блюдечке принц демонов. — А ты какая-то ненормальная! После недолгого разглядывания отметил он. — Благодарю за комплимент. Я изобразила скупую улыбку. — Но к Ютине это не имеет никакого отношения, и ты не ответил на вопрос, — напомнила. В ответ получила злобный взгляд из-под бровей. — Я хочу купить ее в жены! Без обиняков сообщил он. Я фыркнула, стараясь не рассмеяться. Как все просто у него. «У меня здесь не бордель и не брачное агентство, и женщинами я не торгую», — обрадовала его. «Так что Ютина не продается. Придумай что-нибудь другое». Демон насупился. «Все продаются, были бы деньги. Назови свою цену». Он приосанился вот если олту мне хотелось иногда придушить то по ее братцу я у нас сковорода плакала причем по голове ютина не продается у нее хватает своих денег в графскую казну она привнесла столько что ей хватит до конца жизни безбедного существования я наклонила голову наблюдая взгляд принца заметался Он явно лихорадочно пытался придумать, чтобы такое вывернуть, и чтобы ему ничего за это не было. «Я привнесу в твою казну больше денег». Вновь попытался он меня купить. «Идиот!» «У меня достаточно средств», — покачала я головой. «Придумай что-то другое». Он вскочил на ноги и начал бегать по кабинету, изредка натыкаясь на стены и мебель. Для того, кто еще час назад встать на ноги нормально не мог, потрясающий прогресс. Надо бы подробнее изучить регенерацию на настолько изможденном теле дракона». «Хорошо», – он все-таки остановился и обреченно опустил плечи. «Что ты предлагаешь?»